Глава шестая. В троекратном размере. «Ты, Арбор, ты как была невоспитанной девкой из леса, так ею и осталась!» — прошипела Михелина. «Лучше быть невоспитанной, чем розявой которая потеряла ключи от девичьего крыла общежития», — парировала я. Противница в словесной битве резко сдулась. Эмоции смешались, и не понять, ей стыдно или страшно? Если первое, то подстава вышло случайно. Если второе, значит, передала ключи от комнат магам, а те ночью выкрали несколько ведьм. Выкрали и женились, не учитывая чаяния девушек. Случилось это уже после моего отбытия на занебесье. И что сталось с сокурсницами, я узнала из газет. Это же кошмар какой-то проснуться не в общежитии, а в храме в объятиях наглого мага, которого отшивала весь учебный год. Бр! Мой ночной кошмар прямо! Что ж, Арбор, мечты сбываются, и ты во дворце! Криво усмехнулась Михелина. Наслаждайся, пока можешь. Прозвучало, как угроза. «Ты даже не представляешь, какие у меня мечты, Михелина!» Усмехнулась я и, обойдя преградившую путь ведьму, направилась во дворец. Она в фиолетовом платье, я в лиловом плаще. Что-то разонравился мне этот цвет, как и все его оттенки. «Арбор, теперь я леди Куаритис!» с неприкрытым торжеством в голосе бросила мне в спину Михелина. Обернувшись, недоуменно изогнула бровь, всем своим видом подчеркивая, что не понимаю, о чем она. Я помнила мага, носившего эту древнюю фамилию, и то, как он назойливо набивался в друзья кассе. «Если супруга Нахала здесь, то значит, все у него получилось». Как же неосмотрительно, мой принц! Приближать к себе недостойных — опасная ошибка. Нил Куаритис, мой муж, и он главный придворный маг, не выдержав отсутствия с моей стороны интереса, выпалила Михелина. Уверена, она хитрая, сдержанная придворная дама, но сейчас не устояла перед острым соблазном похвастаться перед соперницей. Совет да любовь. Пусть боги благословят ваш союз. Вежливо произнесла я традиционное свадебное пожелание. Благодарю. Кисло скривилась ведьма и больше не препятствовала моему триумфальному вхождению во дворец. Триумфальному, да, не преувеличиваю. Чейл в облике милой и ужасно скромной ученицы семенил справа. Слева ступала притихшая Анхела, позади чеканили шаг боевые маги, представленные давним врагом, чуть дальше мрачные гвардейцы. И уже в хвосте моей свиты плелись слуги, второй распорядитель и Михелина. Мощная двухстворчатая дверь, увитая десятками защитных плетений, распахнулась. Я предпочла бы, чтобы через порог меня перенес Кассий. Ну да ладно, не гордая, сама справлюсь. В холле нас встречали слуги и охрана. Кассия все еще не было. Девичья мечта о том, что, увидев, он восторженно закружит меня в своих объятиях, обрела привкус горечи. Я сделала несколько шагов и холл заполнили звуки. Сначала тонкий писк, затем мелодичный перезвон, и, наконец, нечеловеческий, холодный, лишенный эмоций голос возвестил. «Тринадцать! елки Ёлки-метелки, кажется, я понимаю, что происходит. Как и придворные вокруг. Слуги, охрана. Настороженно завертели головами. Легкий хладок страха в области солнечного сплетения быстро исчез, когда я увидела золотистое сияние. И к превеликому облегчению сияла моя мнимая ученица. «Госпожа!» — к чейлу подошел распорядитель Эл-Рей. «У вас есть метка невесты?» Куратор мастерски потупился но прямо не наглый дух, а безобидная скромная ведьмочка из провинции. — Не знаю, как это произошло, я недостойна, — нежно пролепетал он. — Это точно, раз ученица Арбор, — прошипела Михелина, стоя у меня за спиной. Я обернулась и многообещающе улыбнулась. — Желает поговорить о недостойных? — Я готова. Знаю немалую историю с ее участием. Михилина отвела взгляд, не желая развивать тему. «Госпожа-хранительница!» — окликнул меня, росволосый капитан гвардейцев. «Почему вы не сообщили, что ваша ученица будет принимать участие в смотринах?» А должна была, равнодушно поинтересовалась в ответ. «Блестящий офицер!» Явно любимчик женщин моргнул, смешавшись всего лишь на миг. «Да, это важно для безопасности девушек», — уверенно заявил он. «Одна из невест принца — потенциальная королева, достояние Ферозии». «Хауситы не дремлют, госпожа-хранительница». «Кандидатки находятся под круглосуточной охраной». «Достояние Ферозии, как пафосно». «Покои для невест в Восточной башне», — сообщила Анхела и с восторгом пропела. «Там такой вид на сад!» «Получается, нас с Чейлом разлучат». «И как теперь видится?» «Ладно, со временем разберемся, это не проблема». «Госпожа хранительница, вы не волнуйтесь, о вашей воспитаннице позаботится эл Рэй. «Правда, уважаемый Эл-Рей». Поинтересовалась сладко Анхела, и глаза ее заблестели торжеством. На лице второго распорядителя отобразилось удивление в с недовольством, которое он быстро подавил. анхел возможно, заняться новой невестой лучше тебе. Девушка лучше поймет девушку. Принялся ее лить мужчина. Ты отказываешься помогать госпоже хранительнице и ее ученице огорченно спросила Анхела. «Выходит, и на смотринах на тебя не стоит рассчитывать». «Нет», — возмутился рэй «Ты неправильно меня поняла». Слуги с гвардейцами с удовольствием наблюдали за традиционной дворцовой игрой, перетягиванием одеяла обязанностей. «Сейчас тот, кто уйдет...» с нежданной невестой, не сможет услужить хранительница, то есть мне, и упустит возможность заполучить расположение. Глупый. Зачем им моя благосклонность? Я бы ставила на невесту, которая может выйти за принца Гектора и оказаться их правительницей. Не думаю, что расповедители слышали о проклятии рыжего цвета и для них хитрющий Чейл в образе красивой сильной ведьмы имел хорошие шансы на победу. Впрочем, Ангела могла знать, раз так усиленно перекидывала внезапную обязанность на конкурента. В итоге победила сила. Женская сила, которая называется изворотливостью госпожа хранительница позвольте я покажу где находятся ваши покои довольно произнесла анхела поворачиваясь спиной к угрюмому сопернику бросив взгляд на мнимую ученицу и увидев ответный знак что все в порядке я кивнула ведите госпожа анхела господин Лрей, прошу позаботьтесь о моей ученице она мне как дочь не сомневайтесь присмотрю торжественно пообещал повеселевший распорядитель. Мое настроение резко улучшилось, когда Михелина попрощалась, сославшись на придворные обязанности. Изнутри дворец оказался еще прекраснее, чем я представляла себе в юности, когда мечтала, что выйду за кассия замуж. Планировала, как наведу свои порядки и улучшу положение ведьм в стране. После занебесья я не ощущала себя неискушенной провинциалкой и не шла с открытым ртом, как чую ожидали Анхелы, шедшие с нами капитан-гвардейцев. О чем думали стражи совета, представленные Янраном Фарийским, не понять. Уж слишком у них суровые физиономии. «Мы на месте!» — радостно сообщила Анхела и открыла резную дверь, приложив к замку артефакту ладонь. Так не забыть бы отменить доступ слуг и распорядителей. Я вошла в свои новые апартаменты и застыла. Что сказать? Меня удивили. Увы, неприятно. Это покои главной ведьмы страны или романтичной сентиментальной девочки лет двенадцати? Вокруг все приторно розового цвета с вкраплением серебряных элементов. Как вам комнаты, госпожа хранительница? Пока я увидела лишь гостиную, не отвечая, перешла в спальню. Елки-метелки, уж лучший девчачий розовый, нежели алые шелк и парча. Я точно во дворце о неспецифическом заведении для одиноких мужчин. Колкость рвалась с губ, но я сдержалась, припомнив тон, которым Анхела задала вопрос. По-ведьмински вкрадчивый, а ведь распорядительница маг. Хм, что там эл Рей говорил о родственных связях некоторых при дворе? Убранство комнат поразило. Дипломатично ответила я. «Рассветное серебро» — подходящее название покоев. Заметно, что оформитель старался произвести впечатление. «О, его величество будет счастлив, когда услышит об этом!» Касси заделался декоратором?» «Чего еще я не знаю о любимом мужчине?» Не подозревая о моих истинных мыслях, Анхела продолжила. Его Величество помнил, что вы любите розовый и красный. Вообще-то зеленый и фиолетовый. Ну да ладно. Выслушав короля, леди Куаритис позаботилась, чтобы покоя оформили по вашему вкусу. Ясно все. Неприятельница подсобила, оторвавшись по полной. Ладно. При случае отблагодарю. К слову, госпожа Анхела, пожалуйста, просто Анхела, поспешила напомнить девушка, невежливо перебивая. Леди Куаритис, ваша тетя, спросила я в лоб. Анхела густо покраснела. Оглянувшись на капитана, шепнула. Да, но место при дворе я без ее протекции, уж поверьте. Стыд, убеждение в чем-то и просьба, чтобы верили — откровенный признак лжи. Госпожа-хранительница, а я ведь забыла сообщить потрясающее известие. Ее милая тетушка решила переселиться в мертвый лес? Жаль, нельзя спросить о подобном даже в шутку. Вечером бал в вашу честь. Км не поняла, поэтому уточню. Завтра вечером бал. Анхела расплылась в мечтательной улыбке. Сегодня правда здорово. Смеш мирового, высасывающего силы портала на бал. Очень здорово. Пищу от счастья. Устроить шумное празднование в день прибытия уставшей хранительницы может лишь враг. Бал в мою честь ваша идея или тетушка подсказала? Два розовых пятна украсили щеки юной магички. Я еще учусь, госпожа-хранительница, поэтому помощь близких людей принимать незазорно. Какая наивная девчонка. Ей неизвестно как межмировой портал высасывает силы из ведьм, а вот моя бывшая соученица в курсе. И вертит племянницей, подставляя под удар. Манера поведения типичной серой ведьмы, которая осталась несколько шагов до перехода на сторону хаоса. И ведь не обвинишь в этом жену главного придворного мага на сборе Ковина. А жаль. Добрая головомойка от сестер по магии еще никому не мешала. Весьма бодрит и прочищает мозги, изгоняя из них опасные амбиции. «И это еще не все», — с гордостью продолжила Анхела. «Чтобы бал стал для вас неожиданностью приятной, корона взяла на себя все». «Все? Это не зря. Я же разгуляться могу». «А вообще я скромный». «Не надо все, достаточно самого лучшего!» «Лучшую ресторацию столицы! Костюмчик от королевского портного! Самых красивых девочек веселого квартала!» Услышав ехидный голос Чейла, я сначала обрадовалась, затем насторожилась, когда осознала, что через дверь незаметно пройти он не мог. Овернулась и обомлела. Куратор восседал на кровати в облике серебристо-синего бурундука. — Расслабься, Эфи, меня видишь только ты. Я последовала совету, больше ничего не оставалось. — Анхела, что вы подразумеваете под всем? Распорядитель, приосанившись, подошла к двери и, распахнув ее, объявила. — Вот это... Прошу, дамы и господа. Объяснять, кто с стайкой влетел в апартаменты, не требовалось. Королевская модистка и подчиненные швии. Сапожник. Мастерица красоты с ученицами. Ювелир с помощником, груженным бархатными кофрами, которые плотно оплели защитные чары. «Все это за счет короны, госпожа-хранительница!» Торжественно, с непомерной гордостью объявила Анхела. «Такое ощущение, что мои сборы на бал не казна оплачивает, а она сама. К примеру, вот семь вариантов бального платья». Помощницы на вытянутых руках продемонстрировали закрытые чехлы, в которых томились наряды в ожидании примерки. Ювелир открыл сундучок, и комнату заполнило радужное сверкание. Камни притягательно заиграли гранями. В воздухе поплыли ароматы притираний, кремов и парфюмов. Будто испугавшись наплывы решительно настроенных девушек и мужчин, капитан гвардейцев дезертировал, а стражи совета магов скромными тенями обосновались у окон. «Ой-ой, как все серьезно! гнусно захихикал Чейл. «Михелина тебя по-настоящему ненавидит. Или опасается, что понравишься винценосному вдовцу и станешь хозяйкой в дворце?» Я это чувствовала и сама. Осталось убедиться, увидев доказательства. «Госпожа-хранительница, я принёс бальные туфельки, подгоню магией под индивидуальные параметры за полчаса. Сапожник отчаянно краснел, говоря о творении своих рук. Молодой, при дворе недавно, вот и не умеет еще врать бессовестно. А обувь прекрасна, из качественной кожи, с удобным каблуком. Только через час ноги в таких туфельках превратятся в тыкву, то есть распухнут после якобы случайного падения. «Интересно, Михелина сама зачаровывала или наняла артефактора?» «Вредители столько чудесной обуви перепортили!» Улыбнувшись смущенному мужчине, подошла к модистке. «Госпожа хранительница, я и моей дочери счастливо предложить вам восхитительные наряды!» Угодливо улыбнулась женщина. Ее помощницы слаженно продемонстрировали роскошные платья, дорогие ткани ярких расцветок, богатая вышивка, по-модному откровенные вырезы. Каждая уникально, уникально проклята. Я подивилась воображению врагини. Это же как старалась, чтобы не повториться. У Алова должен расползтись шов сзади. У Синего треснет лиф, когда рядом окажется король. У Бирюзового подол обовьется вокруг ног и устроит падение под звуки музыки. Дымчато-розовое, само собой, обзаведется пятном на пикантном месте. И так далее. Интересно, Мадестка в курсе, что ее наряды испорчены. Хотя о чем я? У каждого ведь нужно было постоять, пошептать. Она знает о подлянке и улыбается, глядя мне в глаза. Х! Развеселился Чейл и, упав на спину, задрыгал лапками от избытка чувств. И косметика непростая. После крема появятся большие усищи. Бальзам через час перекрасит губы в трупно-бледный цвет, а духи я не могу. Эфи, хочешь пахнуть для мужчин старой козой? Я поморщилась. Ситуация серьезная, а куратору все смешно. И только украшения оказались без подвоха. Но оно и логично. Наборы из королевской сокровищницы после бала вернутся на свои места где их осмотрит штатный артефактор. Не пойму, на что рассчитывала Михелина. Что неприкосновенно, как жена главного придворного мага. Что, опозорившись, я сбегу в обитель на гору Ячарис. Подлость из-под тяжка — повод ответить втихую. Вот только я молчать не пожелала бы. — Что станешь делать? Посерьезнее спросил Чейл. «Тебя, хранительницы, недооценили, решив, что не увидишь гнусность». Общаться мысленно с куратором я ненавидела. Он мог мимоходом и в голове покопаться, если не поставить щит. Но сейчас иначе и не поговоришь. И я перешла на мысли и речь. «Оно и понятно, почему недооценили». Считается, что в занебесье хранительница всего-навсего учится управлять источником, что лишь рядом с ним ее сила велика, а в остальном — обычная ведьма. — Ага, наивный, — кивнул Чейл. — Как будто вечный выпустит из своих лап неумеху. Я вспомнила экзамены, которые сдавала, и содрогнулась. Нет, обучение было на совесть. Но даже все знания, полученные в ином мире, не помогут решить моральный вопрос. Кого и как наказывать? Разобраться сложно, сведений мало, при этом оставлять ситуацию просто так нельзя. Придворные мастера пойдут на многое, чтобы удержаться на своем месте. Михелина, как жена главного мага и старшая фрейлина покойной королевы, имеет большое влияние и власть. Но что, если не она виновата в порче нарядов и косметики? Что, если есть еще недоброжелатели? — А ты растешь, эфи одобрительно махнул лапкой Чейл. Раньше не подвергала сомнениям свои убеждения, сейчас задействовала голову. Сомнительный комплимент, но он прав. и Я была очень импульсивна. К большому моему огорчению сейчас порывистость вернулась. Приходится сдерживаться, чтобы не наломать дров, как в 18 лет. Итак, как же поступить? Вы хмуритесь, госпожа хранительница, настороженно произнесла Анхела. Вам ничего не понравилось. Мы так старались. Неужели обижены приемом? Придворные мастера превратились в изваяние самих себя. Ждали ответа. От того, каким он будет, зависит образ хранительницы, могущественное злобное ведьмище или слабохарактерная добрячка? Мне нужно нечто посередине. Почтительное отношение с легким налетом опаски. Ах! Одна из помощниц модистки закатила глаза и отрепетированно упала в обморок. Прямо в руки помощника ювелира. Суета вокруг нарочито впечатлительной девицы на некоторое время отвлекла от моей персоны и позволила собраться с мыслями. Уважаемые мастера и мастерицы! Я сдержанно улыбнулась. Мне все понравилось. Однако у хранительниц есть свои правила, поэтому на бал я пойду в своем наряде и обуви. «А как же? Мы ведь должны!» — начала растерянно мадистка. Подняв руку, я решительно остановила глухое роптание. «Вы предложили помощь, я вправе отказаться от нее, но свой долг перед короной вы выполнили. Благодарю, все свободны. Я даю шанс всем. Если кое-кто пожелает получить урок, что ж, он его получит. Прихватив ученика и кофры, ювелир почтительно поклонился и стремительно ушел. подозревая докладывать королю о случившемся. Сапожник с неприкрытым облегчением на лице быстро собрал свои заготовки и тоже поспешил прочь. Остались Анхела и те, кто очень хотел угодить своему заказчику. Естественно, не королю. Мадистка и мастерица красоты, быстро переглянувшись, принялись меня уговаривать. «Госпожа хранительница, это же бал!» Высший свет не поймет, если будете выглядеть немодно. Подключилась и впечатлительная ученица модистки. Его величество огорчится, если вы откажетесь от подарков. Широко улыбнувшись, поинтересовалась у этой неосмотрительно наглой девицы. Милочка, вы умеете читать мысли короля Касси? Девчонка побледнела, и ее мать на сеткой набросилась на меня стараясь словесно прикрыть просчет. «Это же праздник в вашу честь, госпожа-хранительница. Вы должны сверкать на нем». Невидимый Чейл гоготнул. «Чем сверкать? Голым задом сквозь внезапные прорехи в юбке?» «Грубо, но правдиво. Только телесами и будешь сверкать в бракованных нарядах». «Прошу, не отказывайтесь хотя бы от моей помощи», — сладко пропела мастерица красоты и раскрыла сундучок, демонстрируя косметические средства. «Я лишь немного, совсем чуточку, подчеркну вашу великолепную внешность». «Она безбожно льстила, стараясь выполнить приказ навредить. И чую, здесь не шантаж или незнание». «Нет». Она безбоязненно, бессовестно пыталась меня изуродовать, рассчитывая, что обойдется, и ей ничего за это не будет. Дамочка отрабатывает мешочек золотых, который оттягивает ее правый карман жакета. Лениво отозвался Чейл. Если я ведьминской сущностью ощущала намерение, чаяние людей, то дух видел улики. На миг захотелось сдать бесстыжую женщину стражем совета. Пускай бы поинтересовались, откуда золото в придворном наряде. За гонорар щедрой клиентки не выдашь, и если работаешь на корону, предоставлять услуги в частном порядке запрещено. Я подавила недостойное желание нажаловаться, разберусь сама, без магов, а то еще решат, что мне нужна их защита. «Меня радует ваша настойчивость. Я позволила себе улыбку предвкушения. Она достойна награды». Мысленно кликнув вету, я вытянула вправо руку, и в ней в облаке золотых искорок проявился посох метла. Череп, увенчивающий рукоятку, хищно клацнул зубами. и <связывающий> тонко запищали помощницы-мастериц. Властью, данной мне мирозданием, призывают ткачих судьбы. Да будут вознаграждены дела ваши, добрые добром, злые неудачи, отраженные эхом троекратным. Из глазниц черепа вырвались лучи и коснулись женщин, всех, кроме Анхелы. Видимо, ткачихи судьбы решили, что она недостаточно натворила дурного, и ее можно пока не перевоспитывать. Потрясенная тишина, а затем я утонула в истеричных выкриках. — Вы нас прокляли! За что? Да как вы посмели! — Я пожалуюсь вашему Ковину и совету магов! Угрозу прокричала мастерица красоты, потрясая коробочкой с пудрой. Косметическое средство выскользнуло из рук и ударилось об пол. Бледно-розовое облако окутало женщину. Окружающие ее девушки отпрянули в разные стороны. «Что это?» — тонко и звонко спросила Анхела. «Посмотрите на нее!» Руки и декольте мастерицы красоты покрылись некрасивыми алыми язвочками. Девушки дружно ахнули и сделали еще несколько шагов назад. «Это же пудра розовый стыд!» — возмутилась Анхела. Столько дебютанток после нее лечили кожу. И вы хотели подсунуть ее нашей хранительнице?» Все присутствующие женщины объединились в едином порыве. Их обвиняющие взгляды были осуждающие остры и направлены на мастерицу красоты. «Это не мое! Мне подбросили!» Тотчас пошла она в наступление. «Кто же это сделал? Кто покусился на мое доброе имя?» «Я думаю, этот человек здесь. Ваша тетя решила отдать мое место своему мастеру красоты». Она гневно уставилась на обвинительницу. На кровати захихикал Чейл. «Вот это реакция! Мое восхищение, дамочки! Ты можешь поучиться у нее самообладанию и наглости Эффи!» «Что-то не хочется!» — мысленно отозвалась я. «Да и наглости лучше всего учиться у профессионала, у тебя!» Куратор распушил усы, словно я комплимент произнесла, а не оскорбила. Пока я отвлекалась на разговор с Чейлом, скандал усилился. «И теперь моя, моя внешность испорчена!» — причитала мастерица красоты. «Кто за это ответит?» Анхела растерялась и не придумала сразу, что сказать. Наглая мастерица красоты решила, что выйдет чистенько из грязной ситуации. Зря она так. Высшие силы не обмануть. Я хотела отдохнуть перед встречей с Кассием, поэтому девичьи разборки в спальне лишние, пора их прекратить. И я мило улыбнувшись, сообщила. Уважаемые мастерицы, вы получили благословение от качев судьбы. Если мало, могу попросить обратить на вас внимание матушки земли. Покровительница семейного очага, матерей, здоровья, земледелия и прочих мирных профессий почиталась не меньше судьбы. Неудивительно, что женщины всполошились, и это выдавало их с головой, они ясно понимали, что творили зло. «Нет желающих? Тогда попрошу всех покинуть мои покои», — я добавила в голос льда. «Минуточку, а кто исцелит меня?» — продолжила наглеть, почуявшая чужую слабину мастерица. Чейл довольно захлопал пушистыми лапками. «Совершенное бесстыдство! Учись, Эфи, не пожалеешь!» Учиться подобному не хотелось, и с придоброй улыбкой я предложила. Я могу исцелить, а заодно проверить все ваши косметические средства на порчу. Согласны?» Улыбка скандалистки подувяла. «Не стоит беспокоиться, госпожа-хранительница!» — защебетала она, осознав, что я могу найти. «Одна испорченная пудра — диверсия недоброжелателей». «А как объяснить все остальное?» Как незаметно заменить десятки баночек? Или она лгунья и преступница, или разиня, у которой под носом творится беспредел. В любом случае, таким не место при дворе. Нет-нет, я не хочу вас отвлекать. Подхватив часть своего скраба и махнув ученицам, чтобы забрали остальное, она поспешила к двери. Мадистка с дочерьми последовали их примеру. «Стоять!» — приказала я тихо. Болотным морком в комнату вполз удушливый страх. Резко побледнели, покрываясь холодной испариной, лица присутствующих. Пальцы нервно вонзились в юбке в потемневших глазах отразилось потрясение от осознания. Жертва неожиданно дала отпор. Запрещенный прием — влиять на людей, вызывая беспричинный страх. Но не я первый объявил войну. Пакостницы замерли трусливыми грызюками, застуканными за кражей зерна из хранилища. Напомню на вас благословение ткачих судьбы. Это не просто слова. Гадость, направленная на ближнего, вернется троекратно. Всем все понятно? Они слаженно, будто долго репетировали кивнули. Раз понятно, вон из моей комнаты. Быстрее, девочки, быстрее, пока она не придумала чего похоже! Хихикнул невидимый Чейл. Одна из помощниц модейстки испугно обернулась, словно услышала его. О, да у нас тут невыявленная ведьма. Мысль, что об этом нужно сообщить в ковен, толком не сформировалась, позади кашлянули. Я обернулась и врезалась взглядом в суровый мор... хм... лица стражей совета. «Елки-метелки! А о них-то я и забыла!»